Во двор колонны въехали четыре автомобиля, один из которых с эмблемой Московского научно-исследовательского центра был похож на карету скорой помощи. Задние двери долго оставались на замке, хотя вокруг суетились медики и люди в темных костюмах. Элвис с крыльца следил за запертой машиной. От волнения, как сквозь завесу, пока с ним не поздоровался Краснов. После пробуждения... Участие врачей Наташи было не нужно, и Элвис настоял, чтобы она пришла в сознание дома. Краснов предлагал вывести ее из искусственного сна в палате, поскольку больничный антураж позволял пациентам проще адаптироваться и принять, что с ними произошло. Но Элвис хотел, чтобы Наташа очнулась в знакомой обстановке, среди близких, сыновья, Даша с мужем и невестка дожидались в столовой, и он строго наказал им не выходить до того, как позовет. Издалека и окруженные спинами Элвис увидел носилки, а на них силуэт под синей простыней. Когда носилки вкатили в холл, он не приближался, только указал, куда ее переложить. В правой гостиной бригада, переговариваясь, столпилась у дивана. После методичной проверки неподвижное тело отключили от аппаратов. и команда. С оборудованием отправилась на выход. К Элвису, стоявшему у фонтана, подошел Краснов. «Она проснется через...» Он оттянул манжет рубашки с циферблата. «Двадцать минут. По идее, никаких проблем возникнуть не должно, но если вдруг что-то пойдет не так, звоните мне или дежурной реанимации. Вот их номер». Он протянул карточку, которую Элвис принял механически и, заметив его бледность, ободряюще улыбнулся. Не волнуйтесь, все обойдется. Удачи! Проводив директора центра, Элвис медлил. Снаружи замолкали голоса, шум колес отдалялся. В наступившей привычной тишине успокоительно журчала вода. Падая под ноги, мраморные Афродиты. Элвис обогнул бассейн и снова остановился. Через порог он смотрел в глубину комнаты, где лежала Наташа. Она спала, расслабленно вытянувшись. откинув голову в бок на вышитой подушке. Уже ближе он услышал ее легкое дыхание, едва заметное под складками на лифе платье. Казалось, от усталости она просто вздремнула на минуту, даже не сбросив туфель. Элвис, наконец, осмелился сесть подле. Он разглядывал горячо любимое лицо и узнавал каждую черту, питаясь изображениями с фотографией И видеозаписей память все годы цеплялась за ее образ, не позволяла ему выскользнуть. От ошеломляющей радости, что она здесь, рядом, Элвиса душили слезы. Он отвернулся, не давая им покатиться, и потратил истекающее время на то, чтобы обуздать чувства и быть готовым. Потому как учащенно она задышала и дернулась кисть на груди, Элвис понял, что Наташа... просыпается. Он нежно взял ее за ладонь, ощутив тепло и склонился над ней, стараясь сохранять безмятежное выражение. Наташа приоткрыла глаза. Веки слипались, и она еще несколько раз их сомкнула, прежде чем поднять совсем. При виде Элвиса губы сложились в улыбку. Мне приснился какой-то чудовищный сон. Вздохнув, она потянулась к его щеке. От голоса и поглаживающего прикосновения у Элвиса закружилась голова. Он спросил заботливо. «И что же тебе снилось, родная?» Наташа собиралась ответить, но рука, ласкавшая висок, вдруг замерла. Сонный взгляд задержался на длинной полоске волос под пальцами и, проясняясь, заполнялся недоумением. Пресли мысленно обругал себя за промах. Он упустил, что на том концерте был пострижен значительно короче. Ее внимание переключилось на комнату. Взор испуганно блуждал, соскакивая с предмета на предмет. И когда опять обратился к Элвису, в глазах отражалась паника. «Мы разве не были в Барселоне?» «Да, дорогая». Элвис подтвердил как мог мягко. «Мы там были, все верно». Она вжалась в подушки. «Но почему? Почему мы дома?» Ладонь, которую держал, затрепетала, пытаясь высвободиться. Элвис не отпустил, стиснув крепче. «Я выступал в Европе, а ты прилетела на последний концерт. Уговорил тебя участвовать в пресс-конференции». Элвис осторожно объяснял. «Какой-то сумасшедший пронес оружие в зал и стрелял в меня. Тебе не приснилось, все произошло на самом деле. Просто с тех пор протекло время, это было давно». Наташа резко поднялась, он последовал за ней. У камина она обернулась. «Но тогда почему я ничего не помню?» «Ты не можешь помнить?» Элвис обнял ее за плечи, отгоняя страхи и принуждая сосредоточиться. «Послушай, тому стрелку нужен был я. Когда он вскочил, ты заметила и прикрыла меня с собой, спасла мою жизнь ценой собственной. Пуля попала в живот, и ты истекла кровью, На моих руках. С таким ранением не выкарабкаться. Но я добился, чтобы тебя согласились воскресить, как раньше, меня. С тобой случилось то же, что и со мной, понимаешь? Наташа молчала, потом вырвалась, отбиваясь, словно от наваждения. Нет. Она бродила и тщетно прилагала усилия, чтобы соединить звенья разорванной цепи. Там очень ярко светили софиты, прямо «Ослепляли, но у того человека точно был пистолет!» «Я тебя толкнул, и раздался громкий звук, и будто удар и боль!» А затем стала меркнуть, и я посмотрела на Элвиса с ужасающей догадкой, которую не решалась облечь в слова, и он договорил за нее. «Да, ты умерла». Наташу затрясло. Элвис побоялся, что она забьется в истерике, и порывисто привлек в объятие. Это уже в прошлом, больше ни о чем тревожиться, все хорошо. Я возвратил бы тебя сразу, но так скоро было нельзя. Я сумел только сейчас. Он прижимал ее, ограждая от волнений, и упрашивал, пока не стих приступ. Наташа отстранилась. Не совсем оправившись, но и не в прострации, она оглядела костиную. Эта часть дома почти не изменилась. Когда обновляли цвет стен и мебель, На нижнем этаже Элвис требовал повторить, как было. Не за тем, чтобы превращать в музей. Пресли привык к тому, что его окружало, и хотел сохранить без переделок. Исключением была лишь святая святых, голубая комната Наташи. Вот ее он действительно не трогал. Однако мелочи отличались. Число статуэток на каминной полке, рисунок шелковых занавесей, Потертая обивка на подлокотниках, Наташа шагнула к окну. В парке вместо знойного лета с пышной листвой стояла оголившая ветвей осень. Какой сегодня день? 26 ноября 2074 года. То есть прошло 15 лет. А дети? Они выросли. Уже взрослые, они ждут нас в столовой. «Даша тоже здесь вместе с мужем!» Она вышла замуж. Глазами Наташа отыскала на нем обручальное кольцо. «Ты был еще женат?» «Нет, я бы не смог. Кроме тебя мне никто не нужен». На признание Наташа отозвалась как эхом. «Твой акцент?» «Что мой акцент?» Он исчез. Элвис чуть усмехнулся. «Наверное, за столько лет я его растерял». Эта незначительная деталь убедила как ничто другое. Ослабившую от потрясения, Элвис усадил Наташу напротив и вкратце рассказал, как за нее бился. О своей заявке, пиар-компании и соглашении с научно-исследовательским центром. Он не упоминал о связанных с ними трудностях, не жаловался на годы тоски и не говорил о безмерном счастье, которое теперь испытывал. Элвис знал. Наступят час и для полных откровений. Главное, что она была вместе с ним. Живая, реальная, воплоти. Женщина, которую он выбрал и преданно любил. Увидев, что она больше не дрожит, Элвис увлек ее за собой. Он обвил Наташу за талию, твердой рукой обещая защиту и поддержку, и повел ее через кол. «Пойдем, дорогая». Нас ждет наша семья.